В — вина. Это вторая сторона медали, у которой первая из сторон — обида. Дуальность этих чувств для меня не сразу стала очевидна. Опыт и анализ дали мне понять, что там, где есть обида, есть чувство вины. Пропорционально, как и вся библейская физика для меня. Человек, который знает, как должно быть снаружи, полагает, что знает и как все устроено внутри хотя тысячи лет ему повторяют, Господь и пути его неисповедимы. Он все ходит по кругу этих знаний, которые к нему, как к части божественного и поэтому уникального, не имеют никакого отношения. Людям бы научиться анализировать свои поступки и их последствия, но жизнь по стереотипам и правилам, дающая готовую усредненную модель поведения, не дает очухаться, как ты уже становишься виноват. По своей воле. Поэтому и вся прошлая жизнь — сплошные ошибки и разочарования в себе. Моя личная история с чувством вины так же коротка, как и с обидами. Взрослые по старой схеме пытались поработать в этом направлении, но безуспешно. То ли старались плохо, то ли ученик из меня так себе. А может быть, и у самих взрослых. В моем роду с этой установкой не все так плохо. Римма не помогала бабушке окучивать картошку, хоть той было очень тяжело, и всю зиму она ею питалась. Римма прогуливала школу, изобретая все новые причины туда не ходить. Она периодически не мыла посуду и не жалела уставшую маму, а у папы могла стащить рубль из кармана рабочих штанов. У этой девочки вообще отсутствовала совесть, сколько бы ни старались классный руководитель в школе, бабушка и мама призывать ее к стыду. Однажды мама на меня справедливо наехала, когда на сдачу с рубля за хлеб я купила леденец без спроса. Видимо, за покупку леденца мне уже прилетало, или мне не разрешали, а может, просто боялась мамы, раз я, не моргнув глазом, наврала, что это кассир ошиблась в расчетах со сдачей. Мама отправила меня восстанавливать несуществующую справедливость, и я допоздна шаталась по улицам. Когда я вернулась, меня поставили в угол, и долго рассказывали нашей соседке, которая имела неосторожность зайти на чай, какая я сволочь. Сволочь спокойно стояла в углу и думала только о том, когда же этот бессмысленный концерт закончится, и можно будет поесть перед сном. Вот он. Весь эффект дуальности в одном примере бессовестного ребенка. Обиды на маму нет, а значит, и чувство вины взять неоткуда. Мама не должна была мне ничего. Я скрыла, а на самом деле не скрыла покупку леденца и получила последствия, которые, конечно же, допускала. Никакой ошибки с моей стороны, только опыт. В следующий раз я так глупо не попадалась. «Вывод сделан. Энергия потрачена зря, овчинка выделки не стоит. Один леденец, а потерян целый вечер. Ты понимаешь, куда я клоню? Я не оправдываю воровство. Я показываю тебе, как может работать мозг без самобичевания, как можно анализировать ситуацию и оборачивать все в свою пользу. Я могла бы обидеться на мать и всю жизнь тратить на покупку леденцов, и показательные выступления перед мамой, доказывая, что она была несправедлива ко мне. Можно бессмысленно предположить, что моя жизнь могла бы сложиться иначе, и я бы выросла очень честной и принципиальной, проникшись чувством вины за содеянное в тот вечер. Я бы никогда не взяла чужого и прицала это в остальных. Возможно, я бы стала борцом за мир во всем мире и охрану первозданной природы. Но я стала тем, кто я есть, эгоистом в глазах многих и пытливым исследователем своих темных сторон в глазах собственных. Возможно, в тот вечер я научилась не копаться в мотивах и поступках других, а думать и переживать только собственные эмоции. Плакать, все же плакать, в углу мне не понравилось. И это научило меня не быть честной со взрослыми а избегать наказания. Наказывая детей, их не научить благородству, можно лишь вынудить извиняться, культивируя вину или мотивировать быть изворотливее, чтобы больше не попадаться с поличным. Взяв из любого инцидента только опыт, не умаляя его ценности, называя ошибкой, вы можете развить интуицию до невероятных скоростных реакций на любые жизненные ситуации. Некоторые этому учатся в детстве, кто-то позже. А есть и такие, кто никогда не сможет отдать другим ответственность за их жизнь. Им самим и страдать от собственного несовершенства. В моей жизни потом случались истории гораздо хуже и на первый, и на второй взгляд. Гораздо страшнее. Насилие, жизнь в метро, переломанное лицо. Но именно в детстве я научилась не впадать в истерику от несправедливости, а пришла к анализу максимально хладнокровному, несмотря на ситуацию в целом. Сейчас я понимаю, насколько важно было для меня, чтобы мама меня стыдила, а я никак не стыдилась. Именно это мне и развязало язык через 30 лет, когда я объявила о разводе мужу. Я могла бы еще годами взвешивать все «за» и «против», виня себя в неблагодарности. Ну как же? Ведь это была моя идея переехать во Францию. Он потратил столько сил и средств, чтобы ее осуществить. Максим женился на мне, хотя не собирался этого делать никогда. И вот развод удар ему в спину. От самодуры, которая бесится с жиру, худея на глазах от алкоголя и безделья. Отсутствие совести и ее угрызений позволило мне уехать из Парижа, куда я так стремилась, оставив маленькую дочь на ее отца, так и не назвав вразумительные причины своего побега. Эта наглость разрешила мне услышать свой голос, который кричал из-под шампанского и рябчика в благополучной жизни о том, в чем не принято себе признаваться. Наградив семью и дом полную чашу, Я захотела все разрушить, чтобы начать сначала. Для этого мне нужно было поступить, как я делала, когда была маленькой. Поэтому я снова, как и тогда, выбрала себя. И если ты вынесла чувство вины из детства, то и покончить с ним можно там же. Но не возвращаясь в больные воспоминания о пытках взрослыми бедного ребенка, а спокойно переосмыслив свои эмоции. Здесь вернусь к Сократу. Я знаю, что ничего не знаю. Ты не знаешь, как лучше было бы тебе поступать. И никто не знает, как нужно было себя вести с тобой взрослым. Оставь это незнание в прошлом, и тогда проснется любопытство к будущему. А значит, уйдут страхи, что тормозят тебя по жизни не меньше, чем вина и обиды. Ведь в основе страхов лежит обычное незнание, простое отсутствие опыта.